Пламя и лед Солнце только-только выползло из-за горных хребтов, озаря долину мягким золотистым светом. Роса на листьях трав сверкала, словно тысячи глаз наблюдали за началом нового этапа. Воздух был неподвижен, наполнен напряжением, как перед грозой. Андрей уже стоял на широкой каменной площадке у подножия пагоды. Рядом неизменно неподвижной статуи застыл наставник, сложивший руки за спиной и, глядевший куда-то поверх горизонта, словно пытался заглянуть туда, где прошлое и будущее встречаются в вечном безмолвии. «Сегодня ты будешь учиться использовать силу не ради понимания, а ради действия». Наконец-то, после долгого молчания, негромко сказал он, «Это начало, только начало». Но даже здесь можно умереть. Андрей молча кивнул. Он был готов. Старик опустился на корточки и тонкой палочкой прочертил на земле схему. Сплетение. Простое, как он сказал, по меркам тех, кто жил в этом мире веками. В него входило четыре узла. Один, стягивающий энергию. Один, формирующий. Один, задающий направление. Один, отпускающий. «Сгусток первородного пламени», — сказал старик. не огонь, ни пламя, ни жар. Это сущность движения, вызов одного из первоэлементов, вплетенного в твое внутреннее ядро. Ты не создаешь огонь, ты разрешаешь ему появиться». Потом он поднял взгляд. «Смотри». Старик вытянул ладонь, медленно повернул ее вверх. Вокруг его руки начала скапливаться энергия. Андрей почти видел ее, прозрачная, как воздух в жару. Она колыхалась и сворачивалась, будто пыталась сбежать. Потом вспышка. В ладони старика завис огненный сгусток. Он не горел, он жил. И цвета в нем были весьма своеобразные. Не просто красный и желтый, а переливы от багрового до бело-золотого, с золотыми прожилками в самом сердце. «Твоя очередь». Слегка встряхнувшись, Андрей стиснул челюсти, закрыл глаза и начал. Сначала дышать. Длинный вдох, медленный выдох. Он нащупал свой центр, точку, где сходились все энергетические меридианы, ядро, укорененное после всех пройденных трансформаций. Из него он начал медленно тянуть нити энергии, чистой, теплой, но сопротивляющейся. Но он делал всё именно так, как его этому учил старик. выливание, затем уплотнение. Потом он медленно протянул ладонь вперед, представляя перед собой показанную ему схему плетения. Четыре точки, сплетенные мысленным узором. Подумал сначала про узел тяги. И энергия начала стекаться медленно, как мед с ложки. Он дрожал. Вторая точка. Форма. Он закручивал потоки, заставляя их сжаться, вращаться, и тут... А, -а, а Не сдержавшись, прошипел он сквозь зубы, так как его ладонь резко обожгло. Поток все еще не слушался его. Третья точка. Направление. Он увидел перед собой невидимую линию, как след света, по которому должен был полететь сгусток. Последнее. Освобождение. И тут удар. Как будто изнутри его тело сорвался комок силы и вырвался наружу. Огненный шар, неровный, дрожащий, как пламя свечи в бурю, появился над его ладонью. Он был нестабилен, слишком тяжел, слишком горячий, и вокруг него даже воздух дрожал. Парень пошатнулся. «Держи, чувствуй, не борись, перетерпи, стань каналом, а не хозяином». Тут же раздался слегка сварливый голос старика. Андрей сжал пальцы и сделал то, чему научился у воды. Принял поток. Огонь слегка обмяк. Он перестал быть бушующей яростью. Стал более текучим. И в тот же миг старик взмахнул рукой. «Выпусти!» Андрей направил силу из густа пламени, сорвался, как стрела. Он ударил в стену скалы, что была тренировочной мишенью, и взорвался, оставив на камне черное пятно и дрожащую волну жара. Это было не так уж и много, но Андрей едва стоял на ногах. Его сердце билось слишком часто, а пальцы дрожали. Плохо. Старик подошел и посмотрел на его ладони. Но это уже начало. Он хлопнул в ладони и вытянул другую руку, задействовав в этот раз поток льда. И под его воздействием из воздуха сгустилась капля влаги, затем превратившаяся в колючую иглу из чистого инея, застывшая в форме сосульки, длинной и острой, как кинжал. Ты должен владеть всеми четырьмя первоосновами — пламя, вода, камень, ветер. «Если не можешь держать их в теле, тебе не победи тех, кто уже ими дышит, с самого своего рождения. А в нашем мире выживают только сильнейшие». Андрей резко выдохнул и снова поднял ладонь. С его первой магией начался путь боевого плетения. Это была лишь искра, но именно искра рождает пламя. На рассвете следующего дня Андрей снова стоял на каменной площадке. Трава вокруг все еще хранила ночную влагу, а воздух был наполнен запахом росы, древней коры и далекого дыма. Старик сидел на плоском камне, сложив руки на коленях. Он ничего не говорил. Андрей уже знал, что молчание – тоже урок. Он снова вытянул ладонь вперед. Сделал вдох, долгий, глубокий, до самой точки внизу живота. Где, как он теперь знал, обитало его энергетическое ядро. Словно в ответ на этот вдох, внутри него отозвались потоки, мягкие, но упругие. Он направил их наружу сначала осторожно, затем точнее, удерживая узел за узлом в воображении. Первый узел — тягловый. Поток энергии собрался в его ладони, сгустился. Второй — формирующий. Он начал придавать силе форму. Представить сгусток не как огонь, а как сплетение нити, свернувшейся в клубок. В этот момент энергия пошла в разнос. Вспышка. Воздух перед ладонью дрогнул, но магия разлетелась, как капли масла в воде. «Стоп!» Голос старика был твердым. «Слишком много желания. Не приказывай. Переплетай!» Андрей нахмурился, закрыл глаза и попытался снова, но тут в его голове словно щелчок раздался. Все пошло не так. Он почувствовал, как схема уходит из-под контроля. Энергия начала закручиваться и даже переходить в полноценный вихрь силы. Словно он пытался держать слишком много нитей в одной руке, и они скользили, вырывались. Внезапно по нему самому ударила яркая вспышка, белая, как удар молнии. Он пошатнулся и упал на одно колено. Все вокруг поплыло. Камень под ладонью стал мягким, как вода. Звук воздуха будто исчез. Мир наклонился. Гравитация сбилась. Пространство исказилось. Он закрыл глаза и попытался дышать. Простой вдох. Выдох. Ты нарушил симметрию плетения. Тут же раздался рядом голос старика. Один из узлов сработал раньше, чем должен был. Энергия замкнулась сама на себя. Это магический срыв». «Мягкий, потому что ты еще слаб, но мог быть и смертельным». Андрей открыл глаза. Все еще покачивалось. Даже небо будто дрожало. Что это было? Это было предупреждение. Старик протянул ему руку, помогая подняться. «Боевые плетения — не игрушка. Их можно собрать, как мост из лозы, а можно, как западню из мечей. Одно неверное напряжение — «И ты сам себе враг». Старик повернулся к нему спиной и медленно пошел к край площадки. «Отдыхай. Завтра ты научишься выстраивать каркас силового плетения, опору для стихии. Без каркаса любое заклинание сгорит в собственной ярости». Андрей молча опустился на плоский камень. Его ладонь все еще горела от внутреннего удара. В груди стояла тошнотворная тяжесть, но внутри уже вспыхнул огонек упрямства. Он не собирался сдаваться. Он выучит форму. Он научится держать силу. Он заставит пламя слушаться себя. Ибо теперь он знал, что магия — не бесплатный дар. Это путь. И этот путь требует всего, чем ты являешься. «Сначала ты выстроишь каркас», – произнес старик, став рядом с ним на утренней площадке. Без него все рассыпается, как дом без фундамента, как тело без костей. Андрей внимательно слушал, глядя на старика, и сейчас в его взгляде была та самая сосредоточенность, что приходит только с осознанием. Ошибаться ему больше нельзя». Старик медленно вытянул руки вперед. Воздух вокруг них едва заметно дрогнул, словно нагрелся. Он произнес «Смотри, это не магия, это ее форма, ее тень, то, что приходит раньше силы». Он замер. Вокруг его рук начал проявляться тонкий контур, похожий на паутину. Но эта паутина не светилась, не горела, не вибрировала. Она просто была сплетением нейтральных потоков, гладко и безупречно вращающихся в строгом порядке. Она даже не ощущалась как магия, скорее как тишина в гуще шума. Каркас — это структура. Он стабилен. Без него даже слабое заклинание рвет пространство. Он медленно отпустил каркас, и тот тихо исчез. Твоя очередь. Андрей шагнул вперед. Он встал в ту же позу, что и старик, и вытянул руки. Начал тянуть энергию из ядра, не стихию, не ярость, а чистую основу, нейтральную, как вода без вкуса. Медленно, через силу воли и представления, он начал переплетать потоки тонкими, почти невидимыми спиралями. Они дрожали, один сдвигался, другой скручивался неправильно, третий норовил распластаться. Он уже чувствовал, как каркас снова был готов расползтись. — Дыши, — тихо сказал старик, — и не думай, просто слушай. И тогда Андрей почувствовал. Почувствовал ритм, внутреннюю пульсацию потоков. Неподчинение, согласие. Он не командовал им. Он их вел. Сплетение стало устойчивее. Сначала он построил контур круга, затем — опоры внутри — Пять точек. В каждый плавно подвел нити. Как будто рисовал, но вместо кисти у него была собственная воля, а вместо холста — пространство. И... Каркас удержался. Андрей едва не улыбнулся. Под капал солба, руки дрожали, но он держал форму. И только когда почувствовал устойчивость, добавил одну искру стихии — огонь. Внутри каркаса вспыхнула точка пламени, едва тлеющая, но живущая, и каркас удержал ее. Хорошо, тут же раздалось позади него. Теперь ты понимаешь. Андрей еще не знал, как метнуть плетение, как придать ему разрушительную силу, как направить, разогнать, обрушить. Но теперь он знал, как удержать, а это значило, что бой стал возможен. Площадка теперь была очищена. Следы прежних тренировок стерты утренним ветром. Старик стоял в отдалении, сложив руки за спиной, а напротив него, на расстоянии двадцати шагов, стоял Андрей. Между ними, в самом центре круга, из плоских камней, лежал обломок черепа, гладкий, побитый временем, с проеденными дырами. Чей он, никто не говорил. Возможно, ранее… Это был какой-то опасный зверь, возможно, что-то разумное, но сейчас это была цель. «Теперь ты умеешь удерживать каркас», — сказал старик. «Теперь заставь его двигаться. Пусть твоя воля не просто формирует, но и направляет». Андрей кивнул. Он вытянул правую ладонь вперед, сосредоточился. Глубокий вдох, и поток энергии потянулся от ядра к пальцам. Он удержал каркас, как учил старик. Пять точек опоры, внутреннее кольцо, обут и пустое пространство внутри. Огонь! Искра вспыхнула в центре, едва касаясь внутренних плетений. Он попытался двинуть его вперед. Мгновенно вспышка стала неустойчивой. Энергия закачалась, как огонь в открытом костре, и почти сорвалась с места. Но потом он закрыл глаза и почувствовал пространство. Не глазами, не кожей, а той самой волной, что когда-то впервые прочел в дыхании долины. Пространство как есть, как водная гладь. Он направил туда свое намерение. Плетение сдвинулось. Медленно, будто под водой. Магический сгусток вылетел из его ладони и, не касаясь земли, поплыл вперед, освещая утреннюю дымку красноватым пульсирующим светом. «Удерживай вектор! Не теряй ритм!» В голосе старика мелькнуло впервые настоящее напряжение. Андрей еще сильнее стиснул зубы. Сгусток замер на полпути. Пространство задрожало, внутри плетения рев. Не огня, сопротивления Стихия не хотела быть и ведомой. «Умри тогда у себя в руке!» Глухо прошептал Андрей. И толкнул. Взрыв был тихий, но яркий. Пульсация света сорвалась наружу, и пламя обрушилось на череп, взметнувшись ввысь, оставив обугленные кости и расплавленный центр. Андрей стоял, тяжело дыша, чувствуя, как у него дрожат колени. «Слишком резкое завершение», — произнес старик, подходя ближе. «Ты не направлял, ты выдавил». «Сила не глина. Ее нельзя давить. Ее надо вести. Как лодку? Как реку», — коротко кивнул старик. «Ты не можешь толкать реку, но можешь направить русло. Это и есть путь слушателя, Андрей». Андрей тяжело вдохнул, чувствуя внутри остаточный жар. Он только начал, но теперь он знал, сила может быть не только ударом. Она может быть вектором, намерением, продолжением твоей сути». «Настоящий магический бой — это не лобовое столкновение, не борьба в силе, это предчувствие», — сказал старик, когда утро только начинало обнимать долину серо-золотистым светом. «Ты должен научиться чувствовать вектор до того, как он возник». Андрей стоял на вытоптанной площадке босиком в легкой тренировочной одежде, которую шил для него старик из какого-то тонкого и дышащего материала. Он знал, сейчас будет не теория. Перед ним старик держал в пальцах тонкую энергетическую нить, словно клубящийся дымок, собранный в узелок, готовый вот-вот сорваться с ладони. Это не настоящий сгусток, но он может оставить ожог, если попадет. Старик усмехнулся. Так что думай быстрее, чем летит мысль. Он метнул. Это было не как пуля, не как стрела ползло по воздуху, как живое существо. Оно не летело по прямой. Оно искало. Его поведение было непредсказуемым. Траектория плавала, волнообразно извиваясь, то ускоряясь, то замирая. Андрей почувствовал его движение не глазами, кожей, спиной, позвоночником. Это было не видение, это было как ощущение горячего ветра, несущегося сквозь пустую улицу. Еще миг — и он шагнул в сторону. Сгусток пролетел в нескольких пальцах от него, сдав в воздух горячим гудением. Неплохо. Снова прозвучал голос старика, но уже новый сгусток сорвался с его руки. И еще один. Теперь они летели с двух сторон, а третий образовался прямо у земли, стремительно ползя к ногам Андрея. Он не успел думать, но сразу же отпрыгнул и провалился в сторону. Затем развернулся, опустился на колени и скатился, пока не оказался за спиной одного из сгустков, который потерял его. Он слышал, как гудит энергия, как воздух вибрирует, как каркас плетения скрипит, как натянутая тетива. Но он уходил, он танцевал. «Вот теперь правильно», — кивнул старик, останавливая все одним щелчком. Сгустки рассыпались в воздухе, как песок. «Я не думал. Пробормотал Андрей, тяжело дыша. «Вот именно. Ты чувствовал. Это разница между живым и мертвым». Старик шагнул ближе и ткнул ему в грудь пальцем. «Магия. Это не разум. Это резонанс. Ты либо звучишь вместе с ней, либо глохнешь под ее криком». Андрей сел прямо на землю, ощущая, как его спина покрыта потом. Его тело дрожало не от страха, а от напряжения. Внутри жилая тишина, как будто он чуть прикоснулся к тому, чем могли стать бои в этом мире. Не столкновением заклинаний, а искусством, граничащим станцем и боем на грани инстинкта. Сила не всегда враг. Иногда ее нужно не остановить, а освободить от формы, сказал старик, стоя у подножия утеса, где воздух был особенно насыщен первородной энергией. Плетения здесь жили даже в дыхании ветра. Ты должен почувствовать, где завязана суть, и дернуть за ту нить, что держит ее. Перед Андреем сгусток энергии, похожий на ту же огненную стрелу, которую они отрабатывали на прошлых тренировках. Только теперь задача не увернуться, не оттолкнуть, а вмешаться в ее структуру. Попытайся почувствовать, где она собрана. Не скручена нити, и какая из них питающая, как в узле. Видишь? Старик показал движение руками, словно в воздухе складывал простую веревочную петлю, а потом — раз — и она исчезла. Андрей вдохнул. Медленно, глубоко. Он вошел вниманием в поток, который излучал плетение, оно несло в себе жар, инерцию и ядро намерения. Но кроме этого он заметил внутренние спирали, слои, нити энергии, которые удерживали форму, как проволочная рамка удерживает стекло. «Чувствуй не жар, чувствуй структуру», — напоминал голос старика. Андрей поднял руки, не касаясь плетения. Его собственная энергия вытянулась наружу, тонкая, как паутина. Она коснулась враждебного заклинания. Мгновение, и в голове прозвучал щелчок понимания. Он ощутил, какая нить удерживает внутреннюю спираль, и где она фиксируется к внешнему кольцу каркаса. Он коснулся ее своим потоком. Осторожно, с уважением, и вытянул. Плетение содрогнулось. Магия, собранная в огненный сгусток, вдруг встряхнулась, как запутавшийся узел и мгновенно распалась, не во взрыве, а в молчащем вихре света, рассыпанном по ветру. — Получилось, — сказал старик, подходя ближе. Его лицо было почти серьезным, и только тень улыбки в уголке губ говорила о том, насколько это было важным моментом. В этот момент Андрей ощутил послевкусие чужой силы, растворённые в воздухе. Не опасный, но сильный, почти как запах грозы после молнии. Он понял, он не просто отбил удар, он переосмыслил его, развязал. — Так ты не только защищаешься, так ты можешь победить до того, как бой начнётся, — сказал старик. — Это... это как ловить мысль врага до того, как он её оформил? — Нет. Это как слушать музыку и знать, где она фальшива. «Теперь ты готов», — сказал старик и опустился на плоский камень, протирая деревянную чашу после утреннего настоя. Боевые плетения — это звук. Но форменные плетения — это уже язык, и ты учишься говорить им. Немного погодя, Андрей стоял посреди выровненной площадки, окруженной то ли мхом то ли шелковистым ковром местной травы. Над головой медленно кружились облака. Тишина в долине была глубокая, и каждый шорох был слышен — дыхание листьев, покачивание воды в озере, шепот ветра. Перед ним сейчас не было ничего, только воздух, только пустота. И в ней он должен был выковать меч». Старик прошелся по кругу, вычерчивая длинной палкой на земле концентрический круг. Внутри этого круга — твое намерение. За его пределами — остальной мир. Меч должен быть между. Он бросил Андрею тонкий прутик, похожий на сделанный из черного нефрита. Не твой проводник, просто направь движение. Андрей глубоко вдохнул. Первый шаг — визуализация формы. В уме он вызвал образ меча, ни длинного, ни громоздкого, что-то среднее между китайским цзянем и корейским кымом. Прямое лезвие, сбалансированное, рукоять простая. всё как учили, без излишеств, но с вкраплением воли. Для этого он вытянул энергию из точки в животе, там, где за последние недели сформировался узел внутренней силы, пульсация была привычной, теплой, как дыхание. Медленно, стараясь не допустить дрожи, он вытянул тонкую нить света наружу, следуя линии прутика. Поток послушно пошел за движением, изгибаясь в воздухе, словно горящий шелк. Второй шаг. Структуризация узора. Это уже не просто сгусток. Нужно вплести усиливающие завитки, внутренний каркас, наконечник из концентрированной силы и, самое главное, стабилизирующий контур, чтобы энергия не рассыпалась. Андрей действовал медленно, аккуратно, подобно резчику, что вырезает меч из света. Нити сплетались восьмерками, параллелями, спиралями вдоль будущего лезвия. Казалось, сам воздух дрожит от напряжения, наблюдая за этим формированием. На каждом этапе он чувствовал, ошибись он в узоре, и все развалится. Одна слишком тугая петля, и вся структура рухнет. Один сдвинутый центр тяжести и плетение взорвется. Старик не вмешивался, только наблюдал. Когда основа была завершена, Андрей остановился. Третий шаг. Выливание силы. Он открыл внутренний поток, медленно, как отпирают врата плотины. Внутренняя энергия хлынула, заполняя созданный каркас. Лезвие ожило. Оно не сверкало, как металл. Оно пульсировало, как сгусток света, чья природа была энергетической. Оно колебалось в воздухе, пока не стабилизировалось, приняв окончательную форму. Ни огонь и не лед, просто сила, обретшая грани. Андрей почувствовал вес меча, не физически, а как давление на ладонь через прутик. Его внутренний поток был теперь связан с этим лезвием. Он двинул им лезвие, оставило тонкий разрез в воздухе, и только через миг легкий звук трения, похожий на пронзительный звон, нарушил тишину. Он держал настоящий меч из плетения, не просто заклинания, а собранную форму воли, намерения и энергии. Старик поднялся и подошел ближе. Теперь ты действительно начал говорить. А дальше тебе предстоит научиться разговаривать силой, не только на языке меча. «Ты создал форму», — сказал старик, рассматривая зависшее в воздухе сияющее лезвие. «Но меч без природы, как тело без дыхания». Он может нанести удар, но не несет в себе силы мира. А ты должен научиться давать ему дыхание. Он провел пальцем по воздуху и на его кончиках затрепетала тонкая искра. Не пламя, не свет, а именно дыхание стихии. Оно изгибалось, как дым, но не исчезало, а вилась вокруг подчиненная воле. «Выбери, чем дышит твой меч. Каждый выбор — это отдельный путь». И ты должен его прочувствовать, прежде чем он станет твоим. Первое свойство — пламя. Андрей закрыл глаза. Представил тепло, которое чувствовал, сидя у костра в ту ночь, когда лечили раненого зверя. Жар, не обжигающий, а живой. Он позволил этому ощущению наполнить грудь, а потом направил это в центр плетения меча. Световое лезвие, висевшее в воздухе, слегка вздрогнуло. Вдоль его грани прошла огненная рябь, словно по металлу растеклась раскаленная лава. Затем изнутри начала пробиваться жаркая пульсация. Он чувствовал, как с каждым вдохом в плетение перетекает дух пламени, не вспышка, а устойчивое горение, словно пылающая внутренняя нить. Он повел мечом, и воздух смазался волной жара, Травинки в полуметре пожелтели и согнулись. Небольшие капли росы зашипели. Старик кивнул. Это огонь. Он разрушает, но и очищает. С ним ты можешь сжечь, но и осветить путь. Второе свойство — лед. Он собрал плетение меча заново, очистил от огня. И теперь сосредоточился на тишине той самой, что была утром у озера он вспомнил воду ручья, стекающую с ледников. Холод, что леденил зубы при первом глотке, энергия, которую он вливал в плетение, изменилась. И вместо золотисто-красного свечения меч приобрел прозрачно-синеватый оттенок. Из него сочился тонкий иней. Воздух вокруг звенел, как морозное утро, Когда он махнул мечом, на ветке неподалеку вспыхнули хрустальные кристаллы иния. Меч не горел, он усыплял и останавливал. Старик снова кивнул. Холод замедляет. Он проникает глубже, чем пламя, и ты сам должен быть холоден, чтобы его направить. Третье свойство, которое он собирался применить, — это был яд. И это было куда сложнее. Андрей тут же вспомнил змею ту, что едва не пронзила его сгустка магии. Ее движения, вязкие и тягучие, внутреннее чувство опасности, притаившейся в тишине. Когда он попытался вложить это в лезвие, меч почернел, края его затянулись туманной дымкой, а в воздухе повис горький запах травы и серы. Острие меча дрожало, как живое, и даже отдаленно чувствовалось, это оружие не наносит рану. А заражает даже само пространство вокруг. Оно отравляет саму энергию. Но это плетение оказалось нестабильным. Рука Андрея задрожала. И структура начала рушиться. Он разорвал ее, отступая на шаг. Старик даже не ругался. Сила — это не только то, что ты вложил. Это еще и то, что ты можешь удержать. И если я тебе не подвластен, не берись, пока не станет твоей частью. И так, день за днем, Андрей тренировался вливать стихию в форму. Он чувствовал, как одно и то же плетение становилось иным, стоило только изменить ритм дыхания, структуру намерения и глубину вложенной силы. Ведь он уже и сам прекрасно понимал, что плетение меча — это был непростый инструмент. Это был настоящий проводник его мира, его внутреннего состояния, его связи с великим, с тем, что шептало через ветер, пульсировало в потоках ручья и колыхалось в траве долины. И в каждой вспышке он становился все ближе к пониманию настоящего искусства плетений». Вскоре в очередной день после завершения работы с элементарными плетениями старик подвел Андрея к небольшому кругу, выложенному из плоских камней. В центре — несколько выбитых символов, которые с первого взгляда выглядели как просто декоративные завитки, но, стоило взглянуть внимательнее, они складывались в простую схему кругового узора. Меч режет, а щит уравновешивает. Старик, как всегда, говорил лаконично, но слова его не теряли веса. Ты учился направлять энергию. Теперь попробуй остановить. Не сломать, а удержать и вернуть. Он опустил ладонь, и воздух в полуметре от его тела задрожал. Будто прогнулся под невидимым давлением. Из пространства поднялся тонкий искрящийся купол, мерцавший в утреннем свете, словно пленка воды над зеркалом. Плетение щита строится не на силе, а на устойчивости. Это стена, но не глухая, а дышащая, гибкая. Она не ломает враждебную силу, а перенаправляет ее в землю, в воздух, в пустоту. Потом он указал на центр каменного круга. «Сядь и начинай». Андрей уселся в указанное ему место и старательно выровнял дыхание. Он уже умел направлять силу внутрь через точку в животе, там, где сосредоточилась его магическая основа. Он начал втягивать дыхание, медленно вытягивая из себя тонкие нити энергии, свивавшиеся у его ладони. На этот раз он не создавал форму меча или стрелы. Он старался расплестись, раствориться, как мягкое облако, и при этом удержать структуру. Это было сложно. Он требовал формы, руки — движения, а поток — сопротивления но он был упрям. Сначала у него получился щит-лист, плоская энергия, вибрирующая и полупрозрачная, как будто он натянул в воздухе тонкий лист пергамента. Потом щит-купол, который едва держался, дрожал, мерцал и постоянно проваливался на бок. Малейшее сомнение, и вся структура разваливалась, будто мыльный пузырь, но он продолжал снова и снова. «Забудь о защите тела, защищай пространство», — наставлял старик. «Ты должен стать не преградой, а резонансом». И вот перед ним появился щит. Настоящий, в тот момент, когда Андрей не боролся, а впустил в себя пульс мира. Энергия сама сложилась в нечто мягкое, но плотное». Купол возник вокруг него без усилия. Он не светился, но чувствовался, как невидимое уплотнение пространства. Воздух стал плотнее, звук тише, свет мягче. Все будто притихло. Он чувствовал ветер за пределами щита, но в нем самом было затишье. Когда старик запустил в него легкий огненный импульс, щит вибрировал, принял на себя удар, впитал его и отпустил ни всплеск, ни отражение, рассеивание. Именно в этот момент Андрей понял, что щит это не барьер, это взаимодействие. Позже наставник объяснил ему и тот факт, что существует несколько категорий щитов, и каждый строится на разном принципе плетения. Статичный щит фиксированная структура, чаще всего купол или стена. Эффективен против сильных, но прямолинейных атак. Щит-резонатор отражает энергию враждебного плетения, перенаправляя ее в другое русло. Требует точной настройки под поток противника. Поглощающий щит особенно сложный. Он не отражает и не перенаправляет, а впитывает энергию, позволяя оператору ее сохранить или переработать. На данный момент Андрей освоил только первый уровень, но даже это ощущение, когда сила летящего в него не разрушает, а растворяется в щите, было почти мистическим. «Ты не мальчик, раз уж стоишь с мечом. Теперь научись понимать, что такое противоречие внутри стали», — сказал старик, когда они в очередной раз вышли на утреннюю террасу у озера небо дышало чистым светом, и в воздухе витала та напряженная ясность, которая всегда предвещала трудный урок. И Андрей уже и сам чувствовал, что сегодня будет что-то иное. Старик вытянул руку и создал между ладоней тонкую мерцающую линию, которая начала вспыхивать с одного края красновато-золотым, а с другого — сине-белым. Они шли навстречу, пульсируя и борясь, и там, где сходились, вспыхивала искра, точка равновесия. Дуэльный меч — не просто оружие, это узор, символ борьбы и союза. Ты соединяешь пламя и лёд, движение и неподвижность, агрессию и контроль. Так наставник начал ему объяснять формирование плетения. Шаг за шагом. И первым был вызов стихий. Для этого Андрей сосредоточился, опуская руки к земле, и отозвал в себе два потока. Пламя — теплое, стремительное, как кровь во время бега. Его он вытягивал из солнца, из сердечного центра. Плетение было гибким и опасным, искривлялось и пульсировало. И лед — тихий, глубинный, текущий и неподвижный одновременно. Он брал его из дыхания, из ума, из озерной глади, где отражалось небо. Это была энергия сдержанности, формы, структуры. Затем шло разделение стихий в его собственном теле. И как концентраторы их энергии парень выбрал собственные руки. В левую — пламя, в правую — лед. Или наоборот. Все зависело от настроя. Важно было не пытаться смешать эти силы слишком рано. Эти две стихии должны были почувствовать друг друга, как противники, готовые к танцу, но не к схватке. Потом начиналось переплетение. Тонкие нити пламени и льда начинали переплетаться между собой. Не сливаясь, а обвивая друг друга, как змеи вокруг посоха. Между ними возникал балансирующий поток, нейтральная ось, вокруг которой обе стихии крутились в непрерывной динамике. После этого процесса начинался следующий — формирование лезвия. Из этого двойного узора Андрей начал вытягивать плоскую, вытянутую форму, похожую на клинок. Острие возникало там, где слияние достигало максимальной концентрации — По краям пульсировали линии пламени и льда, как жилы, превращенные в сосуды. Лезвие не было полностью физическим, оно мерцало и вибрировало, словно сдерживая бурю внутри. И в этом его сила. Из-за всего этого у дуэльного меча были весьма необычные свойства. И в первую очередь это была температурная нестабильность, так как при каждом взмахе воздух вокруг меча колебался, то оседая инием, то вспихивая жаром. Это сбивало врагов, нарушало плетение противника, но это было только началом, ведь имелся и резонанс разрушения. Если меч попадала в другое магическое плетение, двойная природа меча разрушала структуру плетения противника изнутри, вызывая внутренний разлад энергий. Следом шла чистота удара. В точке слияния на самом острие концентрировалась особая энергия. Один точный выпад мог прорезать почти любую защиту, особенно примитивную. Однако, кроме положительных качеств, такое плетение имело и определенные нюансы, которые усложняли работу с ним. Его форма постоянно норовила распасться. Пламя врывалось вперед, лед стремился остановиться. Нужно было быть между ними, как канатоходица над бездной, не сдерживать, но направлять. Андрею не сразу удалось удерживать форму дольше нескольких секунд. Порой лезвие лопалось искрами, обдавая его руки волнами жара и холода. «Учись быть в центре вихря. Это и есть путь воина, державшего две истины одновременно», — спокойно произнес старик, когда Андрей обессиленно опустил руки после очередной попытки. И все же. В момент, когда две силы спалились в равновесии, а клинок засиял чисто, без искр и без дрожания, что-то в андрее дрогнуло. Он понял, это была не просто техника, это был целый путь. Это было выражение его самого, того, кто был расколот, но не уничтожен. Кто смог удержать в себе огонь, боли и лед отчуждения, и превратил это в оружие. Но останавливаться на достигнутом парень не собирался, тем более, что в одном из свитков старика он обнаружил упоминание о том, что мастера могли использовать десятки подобных боевых плетений, а это означало, что ему предстояло еще многому научиться. «Ты научился бить, теперь научись ждать», — сказал старик, когда туман еще висел над землей, цепляясь за травы, как призрачное покрывало. Они поднялись чуть выше над озером, в ложбину между скал, где нередко проходили дикие звери. Место было безопасным, но насыщенным движущимися потоками природы, что делало его идеальным полигоном для плетения незаметной магии. Суть плетения ловушки — это не только узор, наполненный яркой силой, ни клинок и ни щит. Это запечатленная тишина, складка в реальности, сотканная так, чтобы не выдать своего присутствия ни одной пульсации. Она ждет, чувствует, реагирует. Настоящая ловушка не заставляет шагнуть. Она дожидается, когда шаг произойдет сам, — сказал старик, рисуя на земле простой символ — круг, в котором спираль касалась четырех точек, будто полетя сеть. И Андрей взялся за дело. Шаг за шагом. Сначала нужно было провести формирование ловушки. Андрей научился вводить энергию в землю, направляя ее не наружу, а внутрь узора, буквально пряча ее в подповерхностном слое. Потоки должны не вибрировать, а замирать, быть похожими не на струю, а на запах, едва ощутимый, но проникающий. Потом шло создание активатора. Каждая ловушка требует своего собственного спускового крючка, в котором заключены те самые условия, при котором она сработает. Старик дал ему несколько вариантов подобных решений. Изменение давления, которое реагировало на след. Реакция на колебания тепла, то есть даже на дыхание потенциального противника. Реакция на магическую вибрацию, что явно произойдет при проявлении чужого плетения. И для начала Андрей выбрал отклик на движение энергии, ведь он и сам учился чувствовать ее. Теперь он пытался настроить ловушку так, чтобы она отреагировала только на враждебный импульс, особенно тот, что исходит от магического существа. Затем шло формирование узора активации, для этого... Он сформировал тонкую, полупрозрачную сеть, плетенную из трех нитей разных свойств. Первая – липкая, как паутина, захватывающая. Вторая – реагирующая, чувствительная к колебаниям. Третья – ударная, активирующая выброс энергии. В месте их пересечения, чуть под землей, Андрей вложил сгусток очищенного первородного пламени, сжигаемого до состояния почти кристаллизованного ядра. Затем шло слияние с окружением. Это была самая трудная часть, так как теперь ему предстояло спрятать ловушку в пространстве. Она должна была сливаться с фоном. Для этого он, по наставлению старика, переплел вибрации ловушки с естественными импульсами природы, звуками стрекоз, дыханием трав, реобью в озерной глади. И теперь, глядя на участок, где была ловушка, нельзя было ничего заметить. Даже чувствительная энергия Андрея почти не улавливала следа. Для проверки работы ловушки старик отправил в ее сторону небольшой магический импульс, имитирующий нападение и ловушка тут же практически мгновенно вспыхнула. Из земли вырвался столб огня, который закрутился спиралью, схлопываясь в точку в том самом месте, где должна была находиться цель. «Быстро, чисто, смертельно. Если цель не сильнее тебя, она исчезнет», тут же прокомментировал наставник, глядя, как от ловушки осталось только тлеющая в воздухе завитушка энергии. «Это уже не просто игра». Это способ жить. В каждом шаге, в каждом вдохе. Теперь я не просто ощущаю магию, я вплетаюсь в нее сам. Она часть меня, и я часть мира. Андрей с трудом сдерживал улыбку, понимая, что впервые не разрушил, а создал. Создал ловушку не из гнева, а из разума, из полученных им в этом месте знаний. Старик же снова провел линию в воздухе, тонкую, как шелк, не касаясь пальцами пространства, но заставляя воздух дрожать. — Ты умеешь отражать, создаешь. Теперь научись искать. — Что искать? — тут же, уточняя, переспросил Андрей. — След. Даже самый осторожный зверь оставляет колебания. Магия еще менее осторожна. Он провел рукой над травой. Та дрогнула, будто вспоминая чью-то поступь. Андрей тут же постарался понять суть и принцип того, что ему хочет сейчас пояснить наставник. Но он уже понимал, что любая магическая сущность, как бы она ни старалась, всегда оставляет после себя отпечаток. Легкое смещение потоков, вмятины в энергетическом фоне, тонкие колебания воздуха, которые простые глаза не видят, но уши магии слышат. И основная задача Андрея сейчас заключалась не в том, чтобы просто уловить чужую магию, а научиться различать ее среди всей симфонии мира. И первым упражнением был так называемый «всплеск в реке». Старик опустил в воду озеро кусочек древесного угля, насыщенного собственной аурой. Тот медленно начал тонуть, оставляя за собой в воде вибрацию, тонкую и ровную, как дорожка из серебра смотри учись, это след. Андрей закрыл глаза и сосредоточился, чувствуя, как волны мира изменяются в точке падения. Они расходились, как от капли, но касались не воды, а воздуха, земли и даже его самого. Он открыл глаза и увидел. Тонкая нить, едва уловимая, как паутинка, стелилась от воды в сторону леса. Он встал, сделал шаг и магический след едва заметно потянулся, будто приветствуя внимание. Затем началась практика в полевых условиях. Старик велел ему выйти в лес, где ранее прошла одна из тварей демонического происхождения. Та самая змея, оставившая жгучий энергетический след и еще не до конца рассеянный. Андрей вошел в чащу. Там, среди спутанных ветвей и испещренной энергии земли, он начал чувствовать движения, что остались от прошлого. Легкое жжение внизу, холод в местах, где змейное тело касалось камней. Он не видел тварь, но он ощущал направление ее движения, скачки ее магии, колебания воздуха, что до сих пор играли на листьях. Это было похоже на судорожную, но красивую симфонию, как будто сам лес вспоминал, что по нему прошла смерть. Затем началось углубление практики. Для этого ему было нужно отработать удержание следа. След было нужно не просто найти, его нужно было удержать. Не дать колебаниям рассеяться, вплести свой собственный энергетический поток в структуру следа, как тонкую серебряную нить, чтобы путь оставался видимым. Это было невероятно трудно. Его разум выскальзывал, колебания уводили в сторону, каждый неверный импульс разрушал картину, как мазок по еще влажной туши. Но шаг за шагом он учился не управлять следом, а слушать его, наблюдать, быть рядом, без вмешательства. Это как след пульса, он есть у каждого, но ощущать его можно только если стоишь рядом если умеешь чувствовать не только шум крови, но и тишину вокруг нее. Вернувшись к долине, Андрей попробовал сделать все сам. Провел в воздухе плетение, вложил в него магический почерк и оставил, чтобы впоследствии убедиться в правильности своих действий. Через пару часов он вернулся и смог уловить собственный след. Тонкий, уходящий в ветви, но все еще живой. Старик, все еще наблюдавший за ним, со стороны коротко кивнул. «След — это путь, и каждый путь ведет куда-то. Убедись, что ты сам выбираешь, куда идешь. Сейчас ты научился слышать шаги зверя. Теперь научись делать так, чтобы зверь не услышал тебя». Старик говорил, будто ветер, тихо и в то же время так, что каждое слово врезалось в ткань сознания. Немного погодя, они уже стояли в зарослях высокой травы у северного края долины. Листья шептали, солнце стелилось по мху. «Закрой глаза, дыши. не глубоко не поверхностно Дыши так, как дышит эта земля. Не ты в ней, а она в тебе». Так началась очередная тренировка, во время которой парню предстояло слиться с потоком. Сосредоточившись, Андрей медленно прикрыл веки. Он чувствовал травы, волны энергии в почве, шелест дальнего ручья, ритм насекомых. Но стоило ему сосредоточиться на себе, как тень его присутствия вспыхивала в энергетическом поле, словно факел среди ночи. Слишком резко. Ты сжимаешь себя. Не дави. Позволь себе просто исчезнуть. Растворись в окружающем пространстве. Старик подошел, и едва коснувшись пальцами лопаток Андрея, направил в его тело крохотный импульс. И тут парень почувствовал, что можно не убирать энергию, а растворить ее в потоке мира. Не гасить свет, а позволить ему стать частью рассвета. Он слил дыхание с ветром, напряжение исчезло. Он перестал противостоять миру. Он стал его частью. Именно в этот момент пришла пора для плетения дыхания. Эта техника была не вязью, не силой, не щитом. Она — пустота, сотканная из воли. Медленно, с глубоким выдохом, Андрей начал ткать первую структуру. Узор энергии, погружающий его ауру в окружающее. Перекрестки в потоках, позволяющие сбрасывать избыток сигнала в землю и воздух. Резонансные точки, сливающие магическую вибрацию с биением земли. Он почти исчез. И в этот момент в долину зашел дикий зверь. Один из ночных хищников. Он прошел всего в нескольких шагах от парня. Обнюхал воздух, замер. Потом ушел прочь. Он не почуял человека. Андрей медленно открыл глаза. Его сердце гулко стучало, но не от страха, а от восторга. «Я стал невидимым», — подумал он, — «для магии, для зверя, для мира». Уже позже, Поздно вечером старик сказал, «Сокрытие — это не абсолютная пустота. Оно требует равной силы, как и нападение Спрятать себя — значит взять на себя часть мира. Он должен принять тебя, как каплю дождя, и если ты лжешь ему, он выкинет тебя. Стань тенью, а не иллюзией».